Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение светлой памяти Кипа Джордана. Пролог. Молоток звонко стучал по гвоздю, и гвоздь пронзал кожу, распаравал сосуды. Он звонко стучал по гвоздзю, и гвоздь разрывал мышцы, дробил кость. Звонко стучал, приколачивая руку к грубо обтёсанной доске. Стучал, стучал, стучал. А потом стук прекратился, и молодой человек повис под палящим солнцем, ослабевший от боли, совсем один. Он не мог пошевелиться, согнуть колени или даже повернуть голову, не ощутив при этом раскалённый гвоздь в руках. Его кисти, пробитые гвоздями, распухли и побогровели. Кровь запекалась на солнце и засыхала бурыми пятнами на дереве. Он закричал, но Бог не услышал. А может именно Бог и забил эти гвозди, а потом отложил молоток в сторону и отвернулся, торжествующе улыбаясь. Может именно Бог и оставил его здесь жариться и истекать кровью на солнце, не в силах встать на ноги, не в силах упасть на землю, в то время как светило медленно ползло через безоблачное небо, отмечая проходящие часы. Мерзкий запах пота Побагровевшая от солнечных ожогов кожа, струпья запекшейся крови вокруг гвоздей. Боль единственная реальность. Он закричал, но в кипящем котле своего сознания услышал лишь голоса своих обвинителей и стук, стук, стук молотка. Звуки, которые вечно будут преследовать его и отдаваться эхом в кошмарных снах. Ты сын дьявола. сказали они, сын дьявола, которого нужно обуздать. Сын дьявола? Он снова закричал, и на сей раз голос, прозвучавший в его сознании, ответил ему, и он вдруг почувствовал прилив сил. Внезапно он понял, что может терпеть боль и превратить её в энергию для своей жизни. И с воспрявшей волей Он твёрдо решил, что будет жить, и он знал, что будет делать, пока живёт. Глава 1. Салли Фордайс вышла из дому сразу, как только помыла посуду после завтрака, и торопливо зашагала временами переходя на лёгкий бег по шоссе номер 9, узкой, прямой, как стрела, двухполосной дороге с полустёртой разделительной линией. по обочинам, которые тянулись, стройные ряды телеграфных столбов. То была восточная часть штата Вашингтон, тихая и безлюдная. Пшеничные поля, по весеннему зелёные, простирались вокруг на холмах прерий. Прямо впереди шоссе резко ныряло вниз, а по одол от лога поднималось и уходило в даль, сужаясь на горизонте до да едва различимой точки. Солнце пригревало Веял свежий апрельский ветерок. Салли была блондинкой, 19 лет, чуть полноватой и ужасно несчастной, главным образом потому, что она больше не была замужем. Она поверила всему, что рассказывал ей о любви Джои, водитель грузовика, и поверила, что она та самая девушка-силуэт, который изображён на брызгах его машины. А замужество Если я такого вообще приходилось говорить, продолжалось 3 месяца. Когда Джой нашёл другую женщину, более возбуждающую интеллектуально, Салли была изгнана со спального места в его грузовике и, завершив цикл, вернулась к исходной точке. Снова стала дочерью Чарли и Мэк и жила в родительском доме. Ей снова приходилось убирать в своей комнате, помогать готовить и мыть посуду. Возвращаться домой не позже 11:00 вечера и по воскресеньям ходить с родителями в методистскую церковь. Она узнала вкус свободы, думала Салли, но была отвергнута. Ей не дано крыльев, чтобы летать, а будь они у неё лететь, всё равно некуда. Жизнь не радовала. Послушать Чарли, так им Смек следовало составить список всех идиотских ошибок, которые, как они надеялись, она никогда не совершит, и выдать ей экземпляр. Что говорить, обстановка была напряжённой. Ещё до попытки с Джой и водителем грузовика Салли обычная искала спасения, тоски среди широких пшеничных полей в утренней тишине прерии. Теперь она снова возвращалась сюда, можно даже сказать, убегала. Здесь она не слышала посторонних голосов, только свои собственные мысли, а мысли могли говорить всё что угодно. Салли могла также молиться порой вслух, поскольку знала, что никто, кроме Бога, не услышит её. Милый Господи, пожалуйста, не дай мне застрять здесь навсегда. Если ты есть, сотвори чудо, вытащи меня из этой дыры. Если говорить честно, Салли несколько припозднилась со своими чувствами. А среди исключением тех немногих, у кого страсть к земледелению была в крови и кому не терпелось поскорее сесть за руль комбайна, почти все представители подрастающего поколения в Антиохии рано или поздно слышали зов откуда-нибудь, всё равно откуда. По достижении совершеннолетия все дети, сумевшие найти путь к бегству, покидали город, как правило, для лучшей доли. Салли достигла совершеннолетия, это так, но не нашла пути к бегству. Чарли и Мэк, вероятно, сказали бы вам, что она по природе своей не способна активно искать выход из тупиковой ситуации. Салли продолжала ждать, когда он появится сам с собой. Промежуточной целью на её пути был раскидистый тополь на вершине холма, единственное дерево в пределах видимости. Вероятно, это из паленских размеров дерево росло здесь задолго до появления первых дорог, ферм и поселенцев. По склону холма Салли поднялась быстрым шагом и тяжело дышала, когда достигла тополя. Она завела обыкновение каждый день растягивать мышцы ног, держась за огромный ствол, а потом несколько минут сидеть и отдыхать между двумя корнями, выступающими на поверхности земли с южной стороны дерева. С недавних пор короткая молитва о чуде тоже стала частью её ежедневного ритуала. Салли выполнила упражнения на растяжку без особого труда. Она немного остыла, восстановила дыхание и чувствовала, как у неё раскраснелись щёки от физических усилий и свежего воздуха. Она обогнула дерево и вздрогнула от неожиданности. Между двумя корнями Точно на её излюбленном месте сидел человек, прислонясь спиной к бугристому ст к стволу ели, нева положив руки на колени. Должно быть, он находился здесь всё время, пока Ангара стягивалась, и Саль удивилась, если не возмутилась, что он ни словом, ни действием не дал знать о своём присутствии. Ух. Она задохнулась, но сразу перевела дух. Привет. Я вас не заметила. Человек лишь усмехнулся и, продолжая улыбаться, устремил на неё внимательный, благожелательный взгляд. Он был замечательно красив: оливкового цвета кожа, глубокие карие глаза, курчавые чёрные волосы и молод, вероятно, ровесник Салли. Доброе утро, Салли. Извини, если испугал тебя. Она порылась в памяти. Мы с вами знакомы? Он лукаво покачал головой. Нет. Так кто вы? Я пришёл передать тебе весточку. Твои молитвы услышаны, Салли. Он принесёт тебе ответ на все вопросы, жди его. Салли отвела взгляд в сторону, буквально на секунду, просто слегка закатила глаза в крайнем удивлении. Кого ждать? Человек исчез. Эй! Она обошла вокруг Тополя посмотрела в Адины другой конец дороги, обвела взглядом пшеничные поля и даже подняла глаза к высоким ветвям. Он исчез. И точка. Как в воду канул. Сали ещё раз торопливо обошла дерево, а потом остановилась, держась рукой за ствол, чтобы не упасть, и снова пошарила взглядом по прерии. Сердце её колотилось сильнее, чем после недавнего подъёма на холм, она дышала часто и прерывисто и дрожала всем телом. В церкви Богородицы Полеевой в Антиохии Арнольд Ковальский занимался уборкой причудливого маленького святилища. Подметал широкой шваброй пол между скамей и в центральном проходе. Он двигался медленно и с трудом, но работу выполнял тщательно. В прошлом Арнольд был солдатом, плотником, механиком по дизелям и почтольёоном, а теперь взял на себя неофициальные обязанности церковного сторожа и уборщика. Это была неоплачиваемая должность, хотя церковь ежемесячно предоставляла ему небольшое денежное вспомоществование в знак любви и благодарности. Арнольд просто делал это для Господа. Несколько часов в день, несколько раз в неделю вот и всё. Работа доставляла ему радость, а кроме того, ему нравилось находиться здесь. Вот уже лет 40 Арнольд был ревностным прихожанином церкви Богородицы Полей. Он ни разу не пропустил воскресное утреннее служение без веских на то оснований. Он никогда не упускал случая исповедаться, хотя теперь в его 72 года исповеди становились всё короче, а епитимии всё легче. Арнольду нравилось думать, что он угоден Богу, и сам он был вполне счастлив с Господом. Лишь одно омрачало его счастье, одно маленькое горе неотступно напоминавшее о себе сейчас, когда он медленно двигался по центральному проходу, подметая пол шваброй. Арнольду хотелось, чтобы Господь уделил хоть немного внимания его артриту. Боль часто обострялась и в последнее время отпускала старика лишь изредка. Он стыдился своих мыслей, но всё же продолжал думать: "А вот я служу Богу, но Бог допускает, чтобы я страдал". А боль пульсировала в руках, ноги мучительно ныли, суставы пальцев ломило, как бы он ни перехватывал ручку швабры. Арнольд не любил жаловаться, но сегодня едва не плакал. Может, я недостаточно усердно служу Господу, думал он. Может, мне нужно работать больше? Может, мне не следует брать деньги за работу в церкви? Что я делаю не так? недоумевал он. Что я упускаю из виду? Арнольд всегда снимал шляпу при входе в церковь и крестился перед тем, как войти в святилище. Сейчас, как обычно, он был в своём рабочем синем комбинезоне. Возможно, ему следует надевать галстук в знак почтения. Он собрал швабры ещё немного грязи и пыли, передвинулся чуть дальше по центральному проходу и вступил в солнечный луч, падающий сквозь витражное стекло. Солнце пригрело спину и облегчило боль, словно рука Господа опустилась старику на плечи. Со своего места Арнольд видел резное деревянное распятие над алтарём. Он встретил пристальный взгляд распятого Христа. "Я не хочу жаловаться", сказал старец. Он уже чувствовал, что переходит дозволенные границы. Но кому от этого станет хуже? Что изменится в этом огромном мире, если один маленький человек перестанет так сильно страдать от боли? Арнольду показалось, будто он обратился к Господу в огневе, охваченный стыдом, он отвёл взгляд в сторону от немигающих деревянных глаз, но они притягивали к себе как магнитом инастранный, призрачный миг вдруг словно ожили и исполнились мягкого укора, но главным образом сострадания, подобного тому, с каким отец смотрит на маленького сына, разбившего коленку. В солнечном луче, обьющем сквозь другое окно, сверкнули две крохотные искорки в уголках глаз Си Арнольд непроизвольно улыбнулся. Он легко представил, что глаза ожили и наполнились слезами. Искорки в уголках глаз разрастались и вытягивались вдоль нижних век. Арнольд пригляделся. Откуда падает свет, создающий столь странный эффект? Он посмотрел вверх и направо. Должно быть, вон из тех маленьких окошек под потолком. Подумать только, он столько лет посещал эту церковь и ни разу не замечал ничего подобного раньше. Такое впечатление, будто Слеза перекатилась через нижнее веко и скользнула по деревянной щеке к бороде, оставив тонкий мокрый след на лице. Арнольдуставился на распятие, застыв на месте, не в силах поверить своим глазам. Он не исполнился благоговейного трепета, не почувствовал некоего всеподавляющего духовного присутствия, он не услышал пения ангельского хора в небесах. Арнольд знал лишь одно: А вот перед ним деревянная статуя проливает слёзы в то время, как он стоит тут, анемея от удивления. Потом наконец ему в голову пришла первая связанная мысль. Нужно подняться туда. Да, именно так он поступит. Тогда всё разъяснится. Он бросился к чулану в задней части здания со всей скоростью, какую позволяли развить больные ноги, и вернулся обратно с деревянной лестницей. Задержавшись перед алтарём, Морнольд перекрестился, потом обошёл алтарь и осторожно приставил лестницу к стене. Острая боль пронзала ноги при каждом шаге вверх. Но он стискивал зубы, морщился и заставлял себя подниматься по ступенькам, пока не оказался наконец лицом к лицу с резной деревянной фигурой. Зрение не обманывало его. Деревянное лицо размером всего в треть натуральной величины было мокрым. Арнольд поднял глаза и посмотрел, не протекает ли потолок. Но не увидел там никакого пятна и никаких капель. Он подался вперёд и напряжённо вгляделся в лицо скульптуры, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь хитрый механизм или затейливое приспособление, вызывающее оптическую иллюзию. Ничего. Арнольд протянул была руку, а потом заколебался, ощутив первую кол страха. Да чего он собирается дотронуться? Милый Господи, не делай мне больно. Он снова медленно протянул вперёд трясущуюся руку и прикоснулся кончиками пальцев к мокрому краю слёз деревянной щеке. Он ощутил покалывание, словно от слабого электрического разряда, и, вздрогнув, отдёрнул руку. Он не испытал боли, но очень испугался, и его рука задрожала. Ощущение покалывания распространилось от кончиков пальцев до плеча, словно бесчётное множество крохотных пчёл роилось в венах. Арнольд тихо вскрикнул, потом судорожно глотнул ртом воздух, потом снова вскрикнул во время, как миллионы мелких острых иголочек пробежались под кожей по плечам, вокруг шеи, вниз по позвоночнику. Он вцепился в лестницу, чтобы не упасть. крепкая хватка и безболезненная. Арнольд уставился на свою руку, а волны вибрации прокатывались под кожей сквозь суставы пальцев через ладонь и кисть. Он ослабил хватку, потом снова стиснул пальцы покрепче и, держась за лестницу одной рукой, начал шевелить пальцами другой, сжимать и разжимать кулак. Боль исчезла. Его руки были сильными и здоровыми. Поток электричества прокатился по ногам, отдаваясь болезненным дрожанием в нервах, конвульсивным подёргиванием в мышцах. Арнольд навалился на лестницу, вцепился в перилаю мёртвой хваткой, и его крик отразился от стены, находящейся всего в нескольких дюймах перед ним. Он дрожал от страха, что упадёт. Он закричал, захлебнулся, содрогнулся всем телом, потом снова закричал.